Глава вторая. Артему в голову опять полезла всякая дрянь, Черные, проклятые ени люди, которые, правда, в его дежурство попадались только один раз, но напугался он тогда здорово. Да и как не напугаться? Вот сидишь ты в дозоре, греешься у костра, и вдруг слышишь из туннеля, откуда ты из глубины, раздается мерный глухой стук. Сначала в отдалении, тихо, потом все ближе и громче. И вдруг рвет слух страшный кладбищенский вой, совсем уж невдалеке. Переполох. Все вскакивают, мешки с песком, и ящики, на которых сидели, наваливают в заграждение наскоро, чтобы было где укрыться. И старший изо всех сил кричит, не жалея связок: "Тревога! Со станции спешит на подмогу резерв!" На сто пятьдесятом метре расщепляют пулемет, А здесь, где придется принять на себя основной удар, люди бросаются на земь за мешки наводят на горло туннели автоматы, целятся. И наконец, дождавшись, пока упыри подойдут совсем близко, зажигают прожектор, и странные, бредовые и чёрные силуэты становятся видны в его луче. Ноги и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 Бросить автомат, бросить товарищей, все к чертям бросить и бежать. Прожектор направлен в морды твари, чтобы ярким светом хлестнуть их по глазам, и видно, что они даже не жмурятся. Не прикрываются руками, а широко открытыми глазами смотрят на прожектор и размеренно продолжают идти вперед, вперед. И тут наконец подбегают со 150-го с пулеметом залегают рядом, летят команды, все готово. Гремит долгожданный огонь, и разом начинают стучать несколько автоматов, гармхоит пулемет, Но черные не останавливаются, не пригибаются они в полный рост, не сбиваясь шага, так же мерно и спокойно идут вперед. В свете прожекторы видно, как пули терзают лоснящиеся тела, как толкают их назад.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 недвижимые, разодранные в клочья. Издалека с пяти метров их еще будут достреливать контрольными в голову, и даже когда уж всё будет кончено, когда трупы уж скинут в шахту, все еще будет стоять перед глазами та самая жуткая картина, как впиваются в черные тело пули из жор широко открытые глаза прожектор, но они все так же мерно идут вперед. Артема передёрнуло при этой мысли. "Да, уж лучше про них не болтать", подумал он. "Так, на всякий случай". "Эй, Андреевич, собирайте, мы идем уже!" закричали им с юга из темноты. «Ваша смена кончилась!» Люди у костра зашевелились, сбрасывая оцепенение, вставая, подтягивались, подбирая рюкзаки и оружие, причем Андрей захватил с собою подобранного щенка. Петр Андреевич и Артем возвращались на станцию, а Андрей с своими людьми к себе на трехсот 350 ждать, пока их сменит. Подошли сменщики, обменялись укропожатиями, выяснили, не было ли чего странного, особенного, пожелали отдохнуть как следует и уселись поближе к огню, продолжая свой разговор начатый раньше. Когда все двинулись Вот он алё на юг к станции. Петр Андреевич горячо о чем то заговорил с Андреем, видно, вернувшись к одному из их вечных споров, а да бритый здоровяк, расспрашивавший про рассунт чёрных подстал от них, поравнявшись с Артемом и пристроился так, чтобы тисни в ногу. Так ты что же сухого знаешь, спросил он Артема, глухим низким голосом, не глядя ему в глаза. Дядь Сашу Ну да, он мой отчим. Я и живу с ним вместе, ответил честно Артём. А даже отчим ничего не знаю такого, пробормотал Бритт. А, вас как зовут, решился Артем, рассудив, что если человек спрашивает про родственников, то это ему тоже дает вполне законное право задать такой вопрос. Меня зовут, удивленно переспросил Бритт. А тебе зачем? Ну я передам дяде Саше Сухому, что вы про него спрашивали. А, вот для чего. Передавай, что Хантер. Хантер спрашивал. Охотник, привет передавал. Хантер это ведь не имя? Это что, фамилия ваша такая или прозвище? Допытывался Артем. — Фамилия. Хм. Хантер усмехнулся. А что? Вполне Нет, парень, это не фамилия. Это, как тебе сказать, профессия. А твое имя как? Артем. Вот хорошо. Будем знакомы. Мы наше знакомство, наверное, еще продолжим довольно скоро. Будь здоров. Подмигнув Артему на прощание, он остался на 350 метре вместе с Андреем. Оставалось немного, и издалека уже Слышался оживленный шум станции. Петр Андреевич, шедший с Артемом, вдруг спросил у него озабоченно. "Слушай, Артем, а что это за мужик вообще? Чего он там тебе говорил?" "Да странный какой-то мужик". Про дядю Сашу спрашивал. "Знакомый его, что ли? А вы не знаете его?" "Да вроде не знаю. Он только на пару дней к нам на станцию к каким-то делам. Вроде бы Андрей его знает, вот он напросился с ней в дозор. Черт чего знает?"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 Вдали уже показалось красное зарево. На ВДНХ, как на большинстве станций, обычное освещение не действовало. И вот уж третий десяток лет люди жили в багровом аварийном свете. Только в личных апартаментах, палатках, комнатах изредка светились обычные электролампочки. А настоящий яркий свет от ртутных ламп озарял лишь несколько самых богатых станций метро. О них слагали легенды. И провинцалы из крайних, забытых Богом полустанков Вологодами лелеили мечту добраться до них и посмотреть на это чудо. На выходе из туннеля они сдали в караулку оружие, расписались, и Пётр Андреевич, пожимая Артему на прощание руку, сказал: "Ну, давай давай-ка на боковую. Я сам еле на ногах держусь, а ты, наверное, вообще стоя спишь. И сухому пламенный привет. Пусть в гости заходит". Артем попрощался и, чувствуя, как навалилась вдруг усталость, побрел к себе на квартиру. На ВДНХ жило человек двести. Кто-то в служебных помещениях, но большая часть в палатках на платформе. Палатки были армейские, уже старые потрепанные, но сработанные качественно. Да и кроме того, ни ветра, ни дождя, Не знавать, им тут под землей не приходилось, и ремонтировали их часто, так что жить в них можно было вполне. Тепло они не пропускали, свет тоже, даже звук задерживали. А что еще требуется от жилья? Палатки жались к стенам и стояли по обе стороны от них, из стороны путей, из стороны перона. Сам перрон был превращен в некое подобие улицы. Посредине был оставлен довольно широкий проход, Некоторые из палаток большие для крупных семейств занимали пространство в арках, но обязательно не несколько было свободно для прохода с обоих краев платформы и в центре. Снизу, под полом платформы, имелись другие помещения, но потолок там был невысокий и для жизни они не годились. На ВДНХ их приспособили под продовольственные склады.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 его оставляли как отходной путь на крайний случай, и как раз в нем то Артем унес дежурство. Остававшись с кусок второго и соединительный перегон между двумя туннелями были отведены под грибные плантации. Пути там были разобраны, грунт разрыхлён и удобрен, туда свозили отходы из выгребных ям и белели повсюду аккуратными рядами грибные шляпки.